Эпилог Я не стал начинать разговор с лидерами Союза, наступающих на миров, как хотел изначально. Я считал уже из их мыслей образы подчиненных и подключил к общей линии еще и их самих. Каждый новый разумный не просто становился частью системы связи, которую я каким-то образом удерживал, но и позволял мне увидеть у себя в голове еще кого-то, кого тоже можно было подключить. «Сотня людей и других разумных существ, тысяча, сто тысяч?» Количество тех, к кому я планировал обратиться, росло немыслимыми темпами, а я продолжал черпать силу хаоса, используя ее для воплощения своего плана в жизни. Миллион, десять миллионов. Я уже просто сбился со счета, а еще я начал чувствовать, что предел близок. «Пора начинать». Тем более, что Майя сказала о грядущем наступлении. Думаю, будет важно успеть именно до него. Арко Балено. Активирую ту самую силу, что, возможно, превратит мои слова в нечто большее, чем они по своей сути являются. «Слушайте меня, слепые букашки!» Я начал говорить, и на мой разум со всех сторон обрушилась самая настоящая буря из чувств всех тех, к кому я сейчас обратился. Больно, но нужно держаться. Вы не заметили, но вас использовали. Бывший вестник Сабутей поработил большую часть ваших лидеров. Его боевые отряды готовы уничтожить тех, кто смог этого не допустить. Скоро знакомый вам порядок вещей рухнет. Но запомните, это не конец. Меня зовут Кот. Я глава величайшего во всех мирах Ордена Света. И я помогу тем, кто решит продолжать бороться. Помогу тем, кому хватит на это воли и силы. Вместе мы сейчас отступим, но не проиграем. Когда придет время, и империя бывшего вестника раскинет свои крылья над вашими мирами, найдите меня. И вместе мы еще победим. Чрезмерное использование стихии пси-силы. Перезагрузка, запрет на использование на сто дней. А вот и расплата за столь массовое обращение. Что ж, было бы глупо думать, что подобный финт обойдется без последствий. «И что это было?» — Олеся заговорила, когда я еще только тряс головой, приходя в себя. «Я выжат до нуля, а ты использовал эту энергию, чтобы похвастаться? И что за безумная идея с Орденом?» Договорить до конца девушка не успела просто потому, что ее нагло оборвали. «Вы же это до нуля? Может быть, нам этим воспользоваться?» И голос Бо раздавался откуда-то снизу. И с трудом склонив голову, я увидел, что обессиленный бог обмана лежит на земле, раскинув руки во все стороны. «Воспользоваться? Я слишком крута для вас!» Олеся, словно забыв о своем первом вопросе, тоже прилегла на землю и повторила позу Бо. «Как же хорошо! А ты кот!» Ты еще ответишь за то, что так меня вымотал. Я уже собрался что-нибудь сказать этим двоим, когда неожиданно предел тряхнула, а потом у всех нас появилось перед глазами новое системное сообщение. Империя Атис возрождена. Владыки Сабутею присягнули 173 внешних мира. Склонитесь перед мощью носителя лика разрушения. Ну вот. Олеся, продолжая лежать, заговорила. Собутей сделал то, что и хотел. Твоя речь ничего не изменила. Может быть, если я тебя сейчас по-быстрому убью? Хаоса забудет о моей некоторой медлительности, особенно если сказать, что она была частью плана. Девушка то ли пугала меня, то ли рассуждала вслух. Неважно, я и не рассчитывал, что моя речь сможет как-то помешать планам бывшего вестника. Нет, я хотел кое-чего другого. Ведь о чем сейчас думают все те могущественные воины Союза Миров, собирающиеся повергнуть Самра. Сначала они, конечно, не поверили мне, но потом, когда их миры начали склоняться перед Сабутеем, когда недавние друзья начали предавать... О да, именно в этот момент они задумались. А потом, надеюсь, я стал их единственной надеждой на сохранение смысла в жизни. И Аркобалено... Которая еще продолжала действовать, должно было это уловить. «Интересно, что будет, если столько людей разом поверят в кого-то одного?» «Кот, у тебя что-то белое на лице, зубная паста?» Боб попробовал пошутить, но его голос был абсолютно серьезен. «Нет, это кость». Олеся даже приподнялась на одном локте. «Но как такое возможно? Ты не проходил испытания, я вижу». Ты даже не закрыл полностью путь князя, но при этом у тебя начал проявляться самый настоящий лик, какой кстати? Я бы с радостью ответил на этот вопрос, но пока не знал как, да еще и пошевелить губами. Было тоже непросто. Появившиеся на лице четыре, немного отличающиеся по цвету черепка, складываясь в единую маску, на время лишили мое лицо подвижности. И все же, что в итоге я смог получить? Вы открыли лик обмана. Вы получили достижение «Враг». Вы нарушили общий порядок вещей, открыв лик стихии до завершения пути князя. Демиурги назначают особую награду для каждого, кто вас убьет. Вот это достижение! И почему на лице Бо и Олеси появились такие ехидные ухмылки? Вот повезло же с товарищами. Ну да ничего, прорвемся. Конец десятой книги. Читал Олег Кейнс.